Глава 12. Учитель на замену. Меня зовут Вандер Самуэль Либлинг. Сегодня уроки у вас буду проводить я. Мужчина, стоявший за столом в Крилли крилле в следующую пятницу, совсем не походил на высокую, тощую хозяйку класса. На фоне внушительной стопки книг, рядом, Сам Либлинг казался приземистым, в отличие от Фрекен Крилли. Этот учитель выглядел довольно стильно: светло-серый шерстяной костюм с красным узором, жилет в тон и шелковый шарф, повязанный на шее. Доброе утро, сказал он и сел за стол. Можете звать меня Ван. Ученики непонимающе переглядывались. «Мы не можем называть вас Ван, Герлиблинг», сказала девочка по имени Хелена. Она всегда заговаривала первой, а замолкала последней. «Почему?» «Нельзя же называть учителя по имени», Хелена говорила тоном, нетерпящим возражений. И Альма даже сбоку могла разглядеть ее самоуверенную улыбку. «Вы учитель? Так нельзя!» Учитель поставил ботинок на стол и согнул ногу в колени. Альма еще никогда не видела, чтобы учитель так стоял. Разве это вообще разрешено? «Как тебя зовут?» — спросил он. «Хелена Ахмель». «Скажи мне, почему нельзя?» «Просто потому, что нельзя». Видно было, что к этому моменту Хелена уже совсем была сбита с толку. «Хм», — улыбнулся учитель. «Хелена, ты ведь умная девочка. Слишком умная, чтобы делать что-либо просто потому, что так делается. Конечно, если тебе хочется называть меня Гером Либлингом, можешь так и делать. Я предпочитаю Ван. Но давай не будем тебя смущать». Остальных это тоже касается. Называйте меня как хотите. В пределах вежливости, разумеется. Он хлопнул в ладоши и потер руки. Так, ну что же?» Продолжить он не успел, так как Хелена снова заговорила. «Извините, герлиблинг!» Учитель поднял голову и мгновение изучал Хелену, прежде чем ответить. Да, Хелена, сказал он наконец. А где Фрекен Крилли? Заболела, ответил он. Нет, не думаю. Помилуй, выдохнул учитель. Ты что же обвиняешь меня в лжи? Просто... Нотка сомнений все же прозвучала в голосе Хелены. Фрекен Крилли никогда не болеет. Ее ответ как будто успокоил учителя. Но мне про это неизвестно. Я получил уведомление о том, что она заболела. И пока администрация школы располагает именно такими сведениями, из них исходит «заменять ее буду я». Впрочем, может оказаться, что ты права. Ради фрекен Крилле надеюсь, что так оно и есть». «Может, она солгала и устроила себе каникулы после знакомства с тобой, Хелена? Я понимаю, что отпуск ей бы не помешал». В классе стало так тихо, что Альме показалось, будто все ученики затаили дыхание. «Общество знаний!» Ван повернулся и стал искать в стопке нужный учебник. «Да, вот». «Кто мне скажет, на чем вы остановились?» Казалось, разгром Хелены напугал всех. Никто и слова не смел сказать. «Ну же, ребята!» — продолжал Герр Либлинг. «Я не кусаюсь!» Он обернулся и улыбнулся всем и каждому. «Может, ты?» Альма не сразу поняла, что он обращается к ней. «Как тебя зовут?» Весь класс уставился на Альму. Возможно, они все так долго ее не замечали, что и правда забыли, как ее зовут, И теперь им самим было интересно. Альма Альф... ты не могла бы повторить чуть громче, не расслышал. Альма повторила она не намного громче. Отлично, Альма. «Так скажи, пожалуйста, что вы изучали в последнее время?» «Парламент», — ответила та также тихо. «Парламент? Отлично! На чем остановились? Что изучали на последнем уроке?» «Спросил же кого-нибудь другого», — подумала Альма. «В последние недели она в основном была погружена в свои мысли». А теперь еще надо было прочесть все эти книги от Элеоноры. Она уже даже не помнила, когда в последний раз была по-настоящему сосредоточена на уроке. Учитель продолжал на нее смотреть, хотя Альма молчала. Она слышала, как другие ученики захихикали. К ней было приковано столько взглядов, что аж все тело зачесалось. Можно было попробовать сказать что-нибудь наугад. Но тогда был велик шанс сморозить глупость. «Не знаю», — наконец ответила она. Учитель медленно кивнул и поставил руки на бока. Альма уже пожалела, что не придумала ничего лучше. Но, к ее величайшему удивлению, лицо Вана расплылось в широкой улыбке. «Альма только что продемонстрировала нам большую мудрость», — сказал он классу. «Если не знаешь ответа, лучше всего это признать. Если бы все поступали так же, мир избежал бы многих напастей». Он снова кивнул и повернулся к Хелене. «Может, ты поможешь?» Приподняв бровь, она фыркнула и ответила парламент, орган, где принимают все законы и правила в стране. Там же находится штаб-квартира полиции, живет и работает премьер-министр со всем кабинетом». «Ну да», — согласно кивнул Ван. «Цитадель самой Габриэлы Грубель». До конца урока учитель больше ни о чем не спрашивал Альму, и постепенно она успокоилась. Он сидел, чуть сгорбившись, закинув ботинки на стол, и, похоже, мало сверялся с учебным планом и программой. Говорил всякие вещи, типа «А что вы думаете о том, что Грубель стала контролировать суды?» и «Вы должны думать своей головой. Вы молодежь, без вас у нас нет будущего». Вандер Либлинг вообще мало был похож на учителя. А кульминацией стало то, как он перебил Хелену еще до конца урока. «А знаете что, ребята? остановимся мы на этом!» Он вытер с лба капельки пота. «Жизнь коротка, а день прекрасен. К тому же мне ужасно жарко». «Вы что, серьезно?» — спросил мальчик по имени Отто, сидевший прямо за Альмой. Да не смотрите на меня так, будто небеса не зверглись. Можно подумать, вы заключенные в тюрьме, а не ученики в школе. Дважды просить не пришлось. Альма еще подняться не успела из-за парты, как все уже выбежали из класса и ликующе помчались по лестнице во двор. Ну что, пойдем и мы? Спросил Ван. Альма хотела сказать нет. После той истории с обложкой учебника, с которой удружил ей Симон в первый день в школе, не хватало еще сдружиться со странным учителем. Но что было делать? Да, пожалуй. «Как тебе кажется?» — я справился, — спросил Ван, когда они вышли в коридор. «Хорошо». «Приятно слышать», — улыбнулся он. А то я волновался немного. «Правда?» — удивилась Альма. Они спускались по лестнице. Шаги эхом разносились по этажам. «А то! Надо было произвести впечатление на незнакомых людей. А двенадцатилетки? Та еще публика, скажу я тебе!» «Мне ли не знать?» — пробормотала Альма. «Так!» — учитель остановился и повернулся к ней. «Разрешишь дать тебе совет?» «Да», — удивленно согласилась Альма. «Буду рада». «Не принимай близко к сердцу, что они над тобой смеются», — сказал он. «Ты должна собой гордиться, Альма Фрэнк. Я вижу, ты девочка умная, и тебе много есть, что дать этому миру». «С чего вы взяли?» «О», — сказал учитель поправляя на шее шелковый шарф. «Я неплохо разбираюсь в людях. Когда ты сам низенький и чудной, этому быстро учишься». Альма не знала, что на это ответить, кроме того, что она надеется, что фрекен Крилле проболеет до конца года. Но говорить такое вслух было нехорошо, так что до выхода они спускались в тишине. Ван снова к ней повернулся. «Выпархивай первое», — сказал он. «Я подожду. По школьному двору лучше с учителем не расхаживать». Он моргнул, потом уселся на нижнюю ступеньку и достал из кармана блокнот. «Увидимся». «До свидания», — сказала Альма. Она открыла дверь и вышла на теплый двор, но мысленно осталась в школьном коридоре. «Выпархивай первое», — сказал он, — «Выпархивай». «Совпадение?» Она повернулась, взялась за большую круглую ручку школьной двери и потянула на себя. Дверь поддалась, но Альма не успела спросить, что он имел в виду под этим словом. Коридор был пуст, учитель исчез.